Рывок к звездному свету читает Иван Савойскин. Хилл мрачно просматривал последние результаты соревнований по нуль футболу в поясе астероидов, мелькавшие перед ним на экране настольного пульта. Но мысли его были далеко. 17-й раз за эту неделю он проклинал тупость и близорукость членов городского совета космопорта. Каждый раз когда Хил включал в бюджет отдела расходы на постройку системы искусственной невесомости, эти идиоты аккуратно вырезали ее из сметы. они имели наглость указывать ему, что в планировании мероприятий на год следует придерживаться традиционных видов спорта. Это трухлявое дурачье и понятие не имело как быстро ноль футбол входит в моду во всей системе, хотя он и пытался растолковать им все это бог знает сколько раз. «Самая популярная в поясе игра должна занимать центральное место в программе любых маломальски респектабельных соревнований. На земле это означало, что нужна система искусственной невесомости. Он планировал построить ее под стадионом, но теперь...» С мягким гулом отворилась дверь. Хилл поднял голову, нахмурился и выключил пульт. В кабинет проскользнул Джек Де Анджелес, явно чем-то взволнованный. «Что у тебя?» – буркнул Хилл. «Слушай, Родж, тут пришел один парень. Тебе, пожалуй, лучше поговорить с ним самому», — ответил Ди Анджелес. «Он хочет подать заявку от своей команды на участие в первенстве городской футбольной лиги». «Заявки принимались до вторника», — сказал Хилл. «У нас уже есть двадцать команд, больше мест нет. А почему ты сам не можешь с этим разобраться? Ты же занимаешься футбольными делами». «Тут особый случай», — сказал Ди «Тогда сделай исключение и прими команду, если находишь нужным», — перебил его Хилл. «Или не делай исключений. Решай сам. Почему меня должны беспокоить из-за каждого пустяка, который случается в этом чертовом отделе?» «Слушай, Родж, не лезь в бутылку», — обиделся Ди Анджелес. «Не пойму, чего ты возникаешь. Послушай, я...» «Посмотри-ка на эту проблему своими глазами». Он повернулся и пошел к двери. «Сэр, будьте любезны, пройдите сюда на минутку», — сказал он кому-то в приемной. Хилл приподнялся было со стула, но когда в двери показался посетитель, медленно опустился назад. Ди Анджелес ухмыльнулся. «Знакомьтесь, Роджер Хилл, начальник отдела спортивных игр Космопорта», — Бойко сказал он. «Родж, позволь представить тебе нея главу бриждирской миссии на Земле». Хил снова встал и деревянным жестом протянул посетителю руку. Бреждир был приземист и карикатурно широк. Будучи на целый фут выше, почти двухметровый Хил выглядел рядом с ним каким-то недомерком. На массивных плечах инопланетянина плотно сидела совершенно безволосая голова в форме пули. Среди складок лоснящейся серой кожи мерцали матово-зеленые шарики глаз. Уши отсутствовали, на их месте выделялись лишь небольшие отверстия. Рот напоминал простой разрез, без малейшего намека на губы. Хил разинув рот, уставился на Рендж-Харда, но тот, как истинный дипломат, не обратил на это никакого внимания и, обнажив зубы в короткой улыбке, сжал его руку словно тисками. «Чрезвычайно рад с вами познакомиться, сэр», сказал он на хорошем английском низким голосом, переходящим в какое-то басовое рычание. «Я пришел попросить вас включить нашу команду», В число участников замечательных соревнований, которые с таким блеском проходят в вашем городе. Хил жестом предложил пришельцу садиться и сел сам. Ди-Анджелес, все еще наслаждаясь потрясенным видом своего босса, придвинул к столу стул и тоже сел. «Видите ли, я...» — неуверенно начал Хил. «Команда, о которой вы говорите, это Бриждирская команда?» «Да». Снова улыбнулся рэмш «Ваш футбол – прекрасная игра. Мы в своей миссии много раз смотрели игры на трехмерных стенных экранах, столь любезно установленных вашими коллегами. Мы просто очарованы этой игрой. И вот теперь некоторые полумужчины нашей миссии захотели попытать в ней счастье». Он сунул руку в карман своей черной серебром формы и неторопливо достал оттуда сложенный лист бумаги. «Это список наших игроков», сказал он, протягивая бумагу Хиллу. «Насколько я помню, в факс-новостях упоминалось, что для включения в лигу нужен такой список». Хилл взял список и неуверенно взглянул на него. Там было 15 аккуратно напечатанных бреждирских имен. «Все вроде бы как надо, но...» «Надеюсь, вы меня простите?» – сказал Хилл. «Но я не совсем понял ваше выражение полумужчины. Это что, дети рэмшхард быстро кивнул своей пулеподобной головой. «Да. Дети мужского пола, сыновья работников миссии. Все в возрасте восьми или девяти земных сезонов». Хилл облегченно вздохнул. «В таком случае боюсь, что об этом не может быть и речи», — ответил он. «Господин Ди Анджелес сказал, что вы хотите попасть в городскую лигу, но в нее входят юноши 18 лет и старше. Иногда мы принимаем ребят, не достигших этого возраста, если они исключительно талантливые и уже достаточно опытны, но в таком раннем возрасте никогда». Он немного помолчал. — У нас есть лиги и для юношей младшего возраста, но в них игры уже начались. Сейчас уже слишком поздно принимать еще одну команду. — Простите, директор Хилл, но мне кажется, что вы не все понимаете, — сказал Рэншхарт. — Мальчик Бриждир за четырнадцать земных сезонов созревает полностью. В нашей культуре такое лицо считается совершеннолетним. «Физический и интеллектуальный уровень развития девятилетнего Бриждира примерно равен уровню развития восемнадцатилетнего землянина. Именно поэтому наши полумужчины хотели бы принять участие в соревнованиях именно этой лиги, а не какой-нибудь другой». «Он прав, Родж», — удал голос Де Анджелес. «Я кое-что читал о Бриждирах, и я с ним согласен». «По развитию эти ребята вполне подходят для городской лиги». Хилл бросил на Дианжелеса испепеляющий взгляд. Чего ему уж точно сейчас не хотелось иметь, так это бриждирскую футбольную команду в одной из своих лиг. А Рэндж и так достаточно настаивал на включении без помощи Джека. «Ну, ладно», — сказал Хилл. «Может быть, ваша команда и правда подходит по возрасту, но есть и другая проблема». «Спортивная программа нашего отдела предназначена только для местных жителей. И просто нет возможности удовлетворить желание всех, кому захочется участвовать в наших соревнованиях. Вы же, насколько я знаю, живете на планете в нескольких сотнях световых лет от космопорта». Он улыбнулся. «Верно», — сказал рэнш «Но наша торговая миссия находится в космопорте уже шесть лет». Это место нам идеально подходит в силу близости вашего города к межзвездному космопорту Гриссон. Отсюда большинство бриждирских деловых людей торгуются всей Землей. Все нынешние члены миссии живут здесь уже не меньше двух земных сезонов. Мы жители космопорта, директор Хилл. Я не понимаю, какую роль играет расстояние до шум. Хил неловко поерзал в кресле и грозно взглянул на по-прежнему ухмыляющегося Ди Анджелеса. Да, возможно, вы и тут правы, сказал он. Но я все же думаю, что мы вам ничем не сможем помочь. Наши младшие лиги играют в бесконтактный футбол, а игроки городской лиги, как вы, наверное, знаете, действуют в полном контакте, иногда довольно жестко. Государство предусматривает определенные меры их защиты, включая специальное снаряжение, чтобы избежать серьезных травм. «Надеюсь, что вы понимаете, о чем речь. У Бриждиров Тут он запнулся и начал подыскивать слова, чтобы не дай бог не обидеть гостя. «Физическая э, конституция Бриждиров настолько отличается от внешнего облика землян, что наше снаряжение вашим игрокам совсем не подойдет. Вероятность травм будет достаточно реальна, и наш отдел окажется по закону ответственным за них» зная, как велик риск, этого допустить мы не можем. «Мы и сами найдем защитное снаряжение, раз оно так необходимо», — спокойно сказал Ренджи «Кто стал бы рисковать здоровьем собственных детей, если бы им грозила хоть малейшая опасность?» Хилл хотел что-то ответить, но запнулся и посмотрел на Ди Анжелеса, ища поддержки. У него больше не было предлогов не принимать бреждирскую команду в городскую лигу. Джек улыбнулся. «Правда, все равно остается одно «но», — сказал он, приходя на помощь директору. «Вообще-то это загвоздка бюрократическая, но очень серьезная. Прием заявок закончился во вторник. Мы уже отказали нескольким командам, и если мы сделаем исключение для вас...» Дианжелес пожал плечами. «Будет масса неприятностей, жалобы и прочее. Мне очень жаль, но правила для всех одинаковые. Ремшхар медленно встал и взял заявку со стола. Разумеется, серьезно, почти торжественно сказал он, все должны придерживаться правил. Может быть, на следующий год мы успеем вовремя. Попрощавшись с хилом официальным полупоклоном, Рэймджхард повернулся и вышел из кабинета. Убедившись, что Бриждир его уже не слышит, Хилл, вздохнув с огромным облегчением, повернул кресло к Ди-Анджелесу. «Чуть было, совсем меня не замучил, сказал он. «Как ты себе представляешь футбольную команду из этих лысых? Половина семей в городе потеряла сыновей в Бриждирской войне. Их сейчас ненавидят ничуть не меньше. Воображаю, сколько было бы жалоб». Потом он нахмурился. «Ну а ты что? Почему не мог сразу избавиться от него? Хотел заставить и меня потрудиться?» «Ну как можно было лишить себя созерцания такой сцены?» — ухмыльнулся Ди Анджелес. «Интересно же посмотреть, сможешь ли ты найти правильный ход, чтобы им отказать. У Бреждиров ведь какое-то прямо религиозное почтение к законам, установлениям и правилам. Им и в голову не придет принудить кого-либо нарушить правила. В их культуре это все равно, что самому его нарушить». Хил кивнул. «Я бы и сам про это вспомнил, если бы не оторопел, при одной мысли, что Бриждиры будут играть в нашей лиге», – неуверенно сказал он. «Ну ладно, с этим покончим. Давай теперь поговорим насчет системы искусственной невесомости. Как ты думаешь, можно взять ее на прокат, арендовать, а не покупать? Совет мог бы согласиться на аренду. Вот я и подумал...» Через часа три Хил сидел у себя в кабинете, подписывая заявки на снаряжение, как вдруг дверь отворилась и в помещение вошел крупный темноволосый мужчина в сером незрачном костюме. Да, слегка раздраженно сказал директор. Могу я чем-то вам помочь? Посетитель сел и показал ему удостоверение служащего аппарата правительства. Помочь вы мне можете, но что-то не очень хотите уж, это точно. Меня зовут. «Томкинс, Мак Томкинс, я из Федерального совета по связям с внеземными цивилизациями!» Хилл застонал. «Вы, конечно, по поводу этого сегодняшнего инцидента с бреждирами», сказал он, обреченно покачивая головой. «Да», решительно пошел в атаку Томкинс. «Насколько нам известно, бреждиры хотели подать заявку на участие их ребят в играх нашей лиги. Вы отказали под каким-то формальным предлогом. Мы хотели бы знать...» «Почему?» «Почему?» Хил пристально смотрел на чиновника. «Вы спрашиваете, почему?» «Как вы не поймете, что бриждирская война закончилась всего семь лет назад? У половины ребят из наших команд, братья, погибли в войне с пулиголовами. А теперь вы хотите, чтобы я сказал им, вы должны играть в футбол с этими чудовищами, с этими нечеловеками? Так мы их тогда называли? Да меня из города попрут!» Томкинс поморщился, потом осмотрелся. «Можно закрыть эту дверь?» Спросил он, указывая на дверь, в которую только что вошел. «Конечно», — озадаченно ответил Хил. «Вот и заприте ее», — верил Томкинс. Хил перевел в нужное положение тумблер на панели. «То, что я вам скажу, должно остаться между нами», — начал Томкинс, но Хилл его перебил, хмыкнув. «Бросьте, господин Томкинс!» «Я, конечно, всего лишь мелкий чиновник от спорта, но несовершенный идиот. Вряд ли вы собираетесь выдавать какой-нибудь особенный секрет человеку, которого видите всего несколько минут». «Верно», — улыбнулся Тонкинс. «Эта информация не такая уж важная, но довольно щекотливая. Мы хотим, чтобы не всякому встречному и поперечному стало известно о ней». «Ладно, это уже похоже на правду. Ну так в чем же дело?» Вы меня извините, если мне не хватает тонкости, но самое трудное, с чем я столкнулся в этом году, это протест по поводу игры в классе «Б» на чемпионате по футболу. Такая у меня проблема. В дипломатии я точно не силен». «Тогда я коротко», — сказал Тонкинс. «Мы, то есть Совет по связям с внеземными цивилизациями, хотим, чтобы вы допустили команду бреждиров к играм в вашей футбольной лиге». Вы сознаете, какой скандал это вызовет? Да. И все же их надо принять. Почему, позвольте узнать? Из-за скандала, который поднимется, если их не принять. Томкинс с секунду пристально смотрел на Хила, потом, очевидно, принял какое-то решение и продолжил: Война между Брешун и Землей закончилась кровавым кошмаром, хотя наши пропагандисты говорят, что это была великая победа. «Ни один здравомыслящий ни на той, ни на другой стороне не хочет, чтобы бойня возобновилась. Но не все мыслят здраво». Агент Томкинс неприятно нахмурился. «Среди нас есть люди, которые все еще считают бреждиров, или пулеголовых, или лысых, или как там их еще обзывают чудовищами. Даже сейчас, уже семь лет спустя после прекращения этого смертоубийства, И вы думаете, что бриждирская футбольная команда поможет избавиться от застарелой ненависти? перебил его Хил. Частично. Но не это самое важное. Видите ли, в среде бриждиров тоже есть группы, считающие людей не человеками, паразитами, подлежащими уничтожению устранению из галактики. Бриждиры очень сильная агрессивная раса. их культура основана на единоборствах, на готовности к сражению. И эти недовольные группы, о которых я упомянул, могут расценить ваш отказ допустить бриждирскую команду к соревнованиям как страх перед поражением и признанием нами собственной неполноценности. Они используют этот факт для агитации, за возобновление войны против нас. Мы не хотим рисковать, не хотим дать одержать противникам вот такую пропагандистскую победу. И без этого отношения с ними весьма напряженные». «Но вот тот бреждир, с которым я говорил», — возразил Балахил, — «я ему все объяснил насчет правил. Они так уважают закон». «Рэмчхард Ней, один из лидеров бреждирской партии мира. Лично он будет поддерживать вашу позицию. Но и он, и его сын были разочарованы вашим отказом. Они будут обсуждать его между собой, они даже толковали об этом с другими бреждирами. Значит, в конце концов партия войны узнает о происшедшем». И непременно воспользуется случаем истолковать события не в нашу пользу. Понятно. Но что мне это теперь делать? Я уже сказал Рэмшхарду, что прием заявок закончился во вторник. Насколько я понимаю, его собственные принципы никогда не позволят ему стать исключением из правил. Верно, кивнул Томкинс. Исключение делать нельзя. Но можно изменить правила. Примите заявки от всех команд, которым вы отказали. Увеличьте число команд в лиге. Хилл сморщился и покачал головой. Но у нас бюджет. Он не потянет. Придется проводить больше игр. Нужно больше времени, больше судей, больше снаряжения. Томкинс просто не придал значения всем этим проблемам. Правительство уже приобретает специальные формы для бреждиров. И мы с удовольствием оплатим все другие ваши расходы. У вас будет спортивная программа получше, чем сейчас и все будут довольны». «Но-но». Хилл все еще сомневался. «Более того», — продолжал Томкинс, «мы могли бы организовать вам пару правительственных субсидий для различных усовершенствований в спортивной программе. Что вы на это скажете?» У Хила заблестели глаза. Идея ему явно понравилась. «Субсидии? Большие? Хватит, например, на систему невесомости?» «Нет проблем», — сказал Томкинс. По лицу его поползла понимающая ухмылка. и улыбнулся в ответ. «Что ж, считайте, что в Космопорте уже есть бреждирская футбольная команда». «Но воплей будет», — он щелкнул переключателем на панели. «Ну-ка, позовите ко мне Ди приказал он. И я подготовил для него небольшой сюрприз. Неделю спустя, ветреным субботним утром, Небо над муниципальным стадионом космопорта было унылое и серое, но Хилла это не волновало. Силовое поле над стадионом не пропускало мелкий моросящий дождик, промочивший его до нитки по дороге сюда. Погода в точности соответствовала его настроению. Собственно, Хилл был слишком занят, чтобы посещать спортивные соревнования, организуемые его отделом. Почти все население города также было для этого слишком занято. Соревнования лиги неплохо освещались на местной газете, но зрители на них бывали редко. Рекорд стадиона – примерно 400 человек на финальной игре чемпионата несколько лет тому назад. «Теперь этот рекорд в прошлом», – поправил себя Хилл. Рекорд пал. Несмотря на ранний час, на дождь и все остальное, стадион был набит битком. Такого никогда не было, если не считать традиционные матчи между школой Космопорта и их вечными соперниками, приготовишками из Грисом Сити в День Благодарения. Но сегодня яблоку негде упасть. И Хилл знал почему, еще бы ему не знать. Чего только он не натерпелся после того, как принял это опрометчивое решение, допустить Бриждиров к соревнованиям. Шесть местных команд вышли из лиги, лишь бы не играть с этими, как они выразились, чудовищами и недочеловеками. Коммутатор в его офисе не справлялся с нагрузками, постоянно звонили разъяренные горожане, призывая к ответу Хила. Один член городского совета даже потребовал его отставки. Очень может быть, что дело этим и кончится, подумал по этому поводу Хил. Местная газета всегда была жестко консервативна в том, что касалось иностранных дел, и теперь она поддерживала кампанию за увольнение Хилла. В одной из своих редакционных статей газета напомнила ему со злобной радостью, что муниципальный стадион космопорта был посвящен тем, кто отдал жизнь в Бреждирской войне. Разумеется, было полно воплей об осквернении, а на спортивных страницах газета называла Бреждиров лысыми ордами. Хил неловко поерзал на своем месте напротив отметки 50 ярдов и взмолился про себя, лишь бы скорее началась игра. Он затылком чувствовал злобные взгляды, и у него было такое ощущение, весьма неприятное, что в любую секунду он может получить камнем по голове. По другую сторону поля он увидел камеры одной из крупнейших систем трехмерного телевидения, А вообще на стадионе были представлены все пять таких каналов. Весть об игре разнеслась по всему миру. Студии Факс Новостей также прислали репортеров, хотя не совсем четко себе представляли, какие тут новости ожидаются. Одна из них прислала политического комментатора, а другая – спортивного. На искусственной траве стадиона разминала земная команда. Игроки были одеты в ярко-красную форму с надписью белыми буквами «Ремонт компьютеров Кена». На голове такие же белые шлемы. Хилл посмотрел, как футболисты разминаются, и решил, что на поле они выглядят неплохо. Хотя далеко не чемпионского уровня. Впрочем, противник вообще никогда не играл в футбол, поэтому можно было предположить, что его размажут по полю. Ди-Анджелес в полосатой судейской рубашке с тоскливым выражением лица беседовал со своими помощниками. Хилл постарался, чтобы ошибок в судействии было минимум. Матч обслуживала бригада лучших рефери его отдела. Томкинс тоже находился на стадионе неподалеку от директора бриждиров среди зрителей правда не было рэмджхард хотел прийти но совет по связям с внеземными цивилизациями по настоянию хила попросил его оставаться в миссии репортаж об игре передавали туда по кабельному каналу хилл встрепенулся команда бриждиров они называли себя коск анджен по имени летающий хищника своей планеты прибыла на стадион игроки медленно выходили на поле Сначала была короткая пауза, а потом кто-то в толпе начал свистеть. Свист подхватили, и скоро от него гудел весь стадион. Однако Хил отметил с облегчением, что не все присутствующие присоединились к этому выпаду ненависти. Значит, тут были люди, думающие, как он. Бриждиры не обращали внимания на свисты и вопли. Во всяком случае, такое было впечатление. Хилл никогда в жизни не видел бриждиров в гневе. И не представлял, как они вообще выражают злость. На игроках Коск Анджена была хорошо подогнанная форма. Их пулеобразные головы прикрывали удлиненные серебристые шлемы необычной конфигурации. Хилл в жизни своей не видел команды, хотя бы слегка похожей на бриждиров. Всего несколько из них были ростом выше полутора метров. То есть все были приземистые и невозмутимо плотные. Их руки и ноги были толстыми и короткими, мышцы так и выпирали, хотя казалось не там, где нужно. Впрочем, головы в шлемах выглядели довольно хрупкими. Несколько напоминая яичную скорлупу, вот-вот расколются при малейшем прикосновении. Двое бриждиров отделились от остальной группы и подошли к Дианжелесу. Они явно считали, что им не нужна разминка и хотели сразу же начинать. Дианжелес о чем-то переговорил с ними, потом повернулся и подозвал капитана земной команды. «Ну и как, по-вашему, тут пойдет дело?» Хилл повернулся. Это был Томкинс. Он увидел Хила и пробрался к нему. Трудно сказать», — ответил директор. «Бреждиры никогда не играли в футбол, так что, скорее всего, они проиграют. На их родной планете очень большая гравитация, поэтому они физически сильнее землян. В этом их преимущество. Но двигаются инопланетяне гораздо медленнее, насколько я слышал». «Придется мне поболеть за них», — улыбнулся Томкинс. «Надо же поддержать дело межзвездных контактов и прочее». Хилл нахмурился. «Болейте, если хотите. Я за землян. У меня и так полно неприятностей из за вас, вашими молитвами. Если люди увидят, что я болею за бреждиров, меня разорвут на части». Он снова повернулся к полю. Компьютерщики выиграли жеребьевку и выбрали защиту. Один из Бриждиров повыше других, пошел назад для начала удара. «Ту, Гайдей. любезно сообщил Томкинс. Сын главного лингвиста миссии Хил кивнул. Ту Гайдей двинулся вперед тяжеловесным галопом, остановился, добежал до мяча и пнул его неловко, но с невероятной силой. Мяч отлетел в верхний ярус трибун и по толпе прошел ропот. Неплохо, сказал Томкинс. Как вы думаете? Хорошо, и даже слишком, ответил Хил. Он не стал ничего пояснять. Земляне приняли мяч на отметке 20 ярдов, компьютерщики сбились в кучу, потом, громко хлопнув в ладоши, отскочили назад и побежали по местам. Трибуны взревели, подбадривая их. Земляне пригнулись, приняв стойку с опорой на три точки, но бриждиры ничего такого делать не стали. Их линейные продолжали просто стоять, только слегка пригнулись и опустили руки. «Они плохо знакомы с игрой в футбол», — сказал Хилл. Но им это особо и не нужно, если судить по первому удару. Мяч откинули назад. И Салливан, квартербэк компьютерщиков, поджарый парнишка, в прошлом звезда школьной команды тоже шагнул назад, чтобы кинуть пас. Бриждиры неуклюже рванулись вперед и разбили цепочку линейных землян. Через секунду Салливан лежал на траве, погребенной под телами трех бриждиров. Пришельцы проломили линию землян, как будто ее там и не было. Итак... Второй даун. Идти 15 ярдов. Земляне снова сбились в кучу и снова разбежались под крики стадиона. Не такие громкие, как в первый раз. Мяч откинули. Салливан передал его здоровенному Фулбеку, и тот рванул прямо вперед. Он не продвинулся и на пол ярда, как его сшиб один из бриждиров. Блокировка была неуклюжей, где-то на уровне плеч. Но от столкновения фулбэк отлетел на несколько ярдов и совсем не туда, куда хотел. Когда земляне сомкнулись в кучу и разбежались по местам в третий раз, криков на стадионе почти не было слышно. Снова Салливан попытался отдать пас, и снова бреждиры всей толпой проломили линию землян. Салливан оказался на газоне, а мяч был потерян. Хилл застонал. «Совсем плохие дела и будут хуже», — сказал он, но Томкинс не согласился. «Не думаю. Все идет хорошо. Какая разница, кто победит?» Хил не стал отвечать на это. Теперь уже никто не подбадривал землян, когда они построились для удара с рук. Снова бриждиры мощно рванули вперед, но удар по мячу был нанесен раньше, чем они добрались до бьющего игрока. Удар был хорош, и мяч отлетел далеко-далеко. Игроки коск анжен начали с отметки 25 ярдов на своей стороне. Квартербеком бриждиров был Маргдал Ней, сын Ремшхарда. После розыгрыша со схватки, он передал мяч хавбеку, коротышке с телосложением танка. Блокировщики бриждиров уложили своих земных партнеров без видимых усилий, и этот огрызок проскочил в образовавшуюся дыру, шиб кегли двух стоперов, а дальше перед ним никого не было. Однако двигался он кошмарно медленно, и в конце концов защитники свалили его, обрушившись сзади, когда он выиграл 30 ярдов. Скромно, но со вкусом. Уложить его смогли только втроем. После следующего розыгрыша Мархлдан попробовал кинуть пас. Защита у него была великолепная, но принимающие, хоть и двигались изо всех сил, далеко уйти не могли. И на них тут же повисли защитники землян. А когда Мархалдан кинул мяч, он со свистом улетел куда-то над головами и бриждиров и землян. После этого Мархлдан вернулся к игре низом и снова передал мяч тому огрызку. На этот раз он попытался пройти по краю, но четверка стоперов-землян снесла его раньше, чем он прошел пять ярдов. Третий даун — пять ярдов. Марк Даун по-прежнему играл низом. Он отдал мяч другому хавбеку, а здоровенные линейные бриждиров протаранили середину. Этот хавбек был побыстрее огрызка. Когда он вырвался на простор, его смог достать сзади только один землянин, а этого было недостаточно. Пришелец просто стряхнул с себя стопера и тяжкой трусцой пересек лицевую линию. Шесть очков. Дальше надо было попытаться забить мяч в ворота. Было бы еще одно очко, но мяч пролетел под перекладиной, а не над ней. Однако он все равно чуть не убил беднягу на трибуне, который попробовал его поймать. Томкинс все ухмылялся. Хилл с отвращением покачал головой. Не думали мы, что все это так будет. — сказал он. — Нас же поубивают, если бреждиры выиграют. На этот раз мяч после начального удара вообще вылетел со стадиона. После первого розыгрыша с отметки 20 ярдов линейный Бриждиров ядром проскочил сквозь линию землян и протаранил Салливана как раз в тот момент, когда тот передавал мяч. Саливан мяч упустил. Другой Бриждир подобрал мяч и оттащил его за лицевую, пока земляне по большей части лежали на поле. Бог ты мой! Пробормотал Хил, оцепенело. Такая сила, такая чёрта Василища! Нам людям с этой силой не справиться, их не остановить. Глядите веселее, сказал Тонкинс. Теперь уж вашей команде хуже не будет. Но он ошибся. Было хуже, намного хуже. В нападении бриждиров оказалось практически невозможно остановить. Их атакующие бегали невероятно медленно, но компенсировали это за счет голой силы. Раз за разом они разносили центр землян и прорывались за стенкой из блокирующих игроков, разбрасывая ступеров землян, как назойливых насекомых. А потом Мархдаун начал раздавать пасы. Конечно, пасы были короткие, у бриждиров не хватало скорости, чтобы далеко пробежать, но прыгали они лучше любого землянина. И один за другим подхватывали высокие мячи, перехватить такой пас было невозможно. марк Даун мог об этом не беспокоиться, его броски летели со свистом, земляне просто не могли удержать мяч в руках. В защите дела были не лучше. Пробить линию Бриждира в компьютерщике не могли, Салливан же большей частью не успевал дать пас. Нападающих пришельцев остановить было невозможно. Когда ему изредка удавалось дать пас... Кончалось тем, что компьютерщики приземляли мяч. Ни один Бриждир не был способен догнать землянина. Но такое случалось очень и очень редко. После первой половины игры Хилл с отчаянием сбежал со стадиона. Счет был 37-7 в пользу Коск Анджена. Окончательный результат был 57-14. Во второй половине Бриждиры ввели своих запасных. У Хила не хватило храбрости пойти на следующую игру с участием бриждиров на той же неделе. Но практически весь город собрался на стадионе посмотреть, сможет ли Коск Анджен повторить свой успех. Коск Анджен смог. И даже улучшил результат. Он разнес фармацевтов Андерсона в пух и прах. 61-9. После того, как бриждиры выиграли третью встречу со счетом 43-17, Огромные толпы стали потихоньку иссекать. когда Коск Анжен причесал звездную пыль со счетом 38-0. Стадион Космопорта был заполнен всего на три четверти, и всего лишь горска зрителей собралась дождливым полднем полюбоваться, как пришельцы наказали объединенных ветеранов 51:6. После этого не ходил уже никто. Для хила победа бриждиров над командой, спонсором которой была Объединенная Ассоциация ветеранов, оказалась последней соломинкой. Местная газета использовала это событие на полную катушку, толкуя без конца об иронии несправедливой судьбы. Надо же было так случиться, что бриждиры разгромили объединенных ветеранов на стадионе, посвященном памяти погибших ветеранов Бриждирской войны. Главным злодеем в этой драме был конечно, Хил к тому времени телефонные звонки несколько поутихли но почта шла непрерывным потоком и как правило весьма неприятная в конце загнанный в угол директор спортивного отдела получил правда несколько писем с выражением поддержки и одобрения но большинство корреспондентов прохаживались насчет его родительницы и грозили увечьем после победы бриждиров над объединенными ветеранами еще двое членов совета города публично потребовали отставки хила несколько советников теперь колебались а сторонники хила поддерживая его изо всех сил в частной беседе боялись хоть слово сказать на людях слишком скоро должны были состояться муниципальные выборы и никто не хотел рисковать своей шкурой политика ну и разумеется помощник директора который унаследовал бы работу хила не теряя времени дал всем понять что уж он то ни за что не позволил бы себе такой непатриотический поступок катастрофа следовало за катастрофой. Так что понятно, почему Хил не почувствовал особого энтузиазма, когда спустя несколько дней после победы Коск Анджена он вошел в свой кабинет и застал там Томкинса. Сидя у окна, тот поджидал его. «Но «Ну и какого черта вам надо теперь?» – буркнул Хил. Томкинс, похоже, несколько опешил и быстро поднялся с директорского кресла. Поджидая Хила, он смотрел результаты последних игр чемпионата по футболу в невесомости на его настольном пульте. «Мне надо с вами поговорить», — сказал Томкинс. «Возникла некая проблема». «Возникла до черта проблем», — ответил Хилл. Он сердито прошел к столу, уселся, выключил пульт и вытащил из ящика пачку бумаг. «Вот последняя из них», — продолжил он, помахивая бумагами перед носом Томкинса в игре с бриждирами один из ребят команды звездная пыль сломал ногу обычное дело футбол жесткая игра с этим ничего не поделаешь если бы это был обычный случай наш отдел послал бы родителям письмо с выражением сожаления мы бы заплатили страховку и все было бы забыто но только не в этом случае можете быть уверены здесь парень играл против бриждиров так что его родители обвиняют нас в преступной халатности и подают на городские власти в суд а наша страховая компания отказывается платить. Она настаивает, что их страховой полис вовсе не включает страховку от вреда, наносимого чудовищами, недочеловеками, пришельцами сверхъестественной силы. Вот так. Нравится вам эта проблема? Если нет, то есть еще похлеще, сколько угодно. Томкинс нахмурился. Очень-очень жаль. Но моя проблема все же поважнее. Хилл хотел было что-то сказать, но агент жестом попросил его не перебивать. «Нет, нет, выслушайте меня. Это очень важно». Он оглянулся, поискал на что бы сесть и подтянул ближайший к нему стул. «Наши планы не сработали. Эффект отрицательный», — начал он. «Допущен серьезный просчет, и, боюсь, это целиком наша вина. Совет по связям с пришельцами недостаточно полно учел». Все возможные осложнения в связи с появлением этой бриждирской футбольной команды. Хил тяжело уставился на него. Какие еще осложнения? Ну, неловко начал Томкинс, мы понимали, что ваш отказ принять коск Анджен в Лигу был бы признаком слабости и трусости землян в глазах Бриждирской военной партии. Но мы думали, что стоит их принять, как все проблемы будут решены однако. Не тут-то было. Мы ошибались, когда думали, что бриждирам все равно выигрывать или проигрывать. Для нас это была всего лишь игра, неважно, кто выиграет. В конце концов, бриждиры и земляне, как мы предполагали, будут лучше узнавать друг друга, безлобно соревнуясь на равных условиях. Ничего плохого, кроме хорошего, из этого не произойдет. Так мы, во всяком случае, полагали. Ну и что? перебил Хилл. «Говорите, куда вы клоните?» Томкинс грустно покачал головой. «Оклоню я вот к чему. Мы не предполагали, не ожидали, что Бриждиры будут выигрывать так крупно и так регулярно». Он помолчал. «Мы... да... Мы получили донесение прошлой ночью от одного из наших людей на брешун, По его словам, бреждирская партия войны использует эти разгромные результаты игр как пропагандистское доказательство расовой неполноценности людей. И пропаганда это довольно успешная. Хилл поморщился. Значит, все было напрасно. Я подверг себя всем этим нападкам и ругани, рисковал своей карьерой. И все ни из-за чего. Ну, просто великолепно. Только этого мне и не хватало, уверяю вас. «Мы все еще можем спасти кое-что», — сказал Томкинс. «Именно поэтому я и пришел к вам. Если бы вам удалось устроить так, чтобы бридждиры проиграли, это болтовня про превосходство, скисла бы, а военная партия оказалась бы в дурацком положении. Они надолго были бы дискредитированы». «Ну и как же мне это устроить, как вы это изящно называете?» «Что тут у меня? Профессиональная борьба, по-вашему?» «Кого захочу, того и назначу чемпионом!» Томкинс в ответ лишь неловко пожал плечами. «Я просто подумал, может, у вас есть какие-нибудь идеи?» Сказал он. Хилл наклонился вперед и щелкнул переключателем на панели. «Джека нет там поблизости?» Спросил он. «Хорошо. Пришлите его сюда». Меньше чем через минуту поджарый спортсмен-чиновник уже был в кабинете. «Ты там вплотную занимаешься этой футбольной дребеденью», сказал Хилл. «Как? Есть шансы, что Коск Анджен проиграет?» Дианджелес озадаченно посмотрел на него. «Да нет, особых шансов нет, я бы сказал. У них чертовски хорошая команда». Он полез в карман и вытащил записную книжку. «Я сейчас гляну на расписание их игр». Продолжил он, перелистывая страницы. Скоро он нашел нужное место. «Ну, вы же знаете, в этой лиге соревнования идут по круговой системе. Каждая команда играет со всеми другими один раз. Кто наберет больше очков, тот и чемпион. У Бриждиров счет по играм 5-0. И они победили при этом очень хорошие команды. В лиге остались 10 команд, так что им осталось сыграть 4 матча. Но два из них с самыми слабыми командами по всей лиге. А третий противник – довольно посредственная команда. А 4 надежды, спросил Хилл. На четвертую одна надежда. Ее спонсор местная таверна «Космический старт». Отменная команда, быстрая и сильная, много звезд, у них столько же очков, пять побед, ни одного поражения. И они могут доставить Бриждирам кое-какие неприятности. Дианжелес нахмурился. «Но, честно говоря, я видел обе команды. И я бы все же отдал предпочтение Бриждирам. «То, как они играют без мяча, это просто фантастика!» Он захлопнул записную книжку и сунул ее в карман. «Ну а если они выиграют, но не с таким разгромным счетом?» Сказал Хилл, снова поворачиваясь к Томкинсу. «Нет», — покачал тот головой. «Надо, чтобы они потерпели поражение». В этом случае вся серия игр становится для них бесполезной. Она ничего не доказывает, только то, что обе расы могут соревноваться, например, на одинаковых условиях. Но если они одержат победу, получится, что они непобедимы, и мы в глазах бриждиров будем просто ничто. «Значит, будем делать что-то, чтобы они проиграли», — сказал Хилл. Он перевел взгляд на Дианжелеса. «Джек...» «Нам с тобой придется крепко подумать, как выиграть у Коск Анджена. Потом вызовем менеджера космического старта и кое-что ему посоветуем. Есть у тебя какие-нибудь идеи?» Дианджелес задумчиво почесал в затылке. «Пожалуй, можно сделать так». В течение двух следующих недель Ди Анджелес регулярно встречался с тренером космического старта. Они обсуждали разные планы и стратегию игры, Потом опробовали все на тренировках. Хил между тем защищался изо всех сил, пытаясь удержаться в кресле, а в редкие свободные минуты записывал разные идеи насчет того, как победить бриждиров Не обращая внимания на фурор вокруг них, Коск анджен спокойно выиграл шестую встречу со счетом 47. А потом стер в порошок двух аутсайдеров с невероятным результатом 73.0 и 62-7. Теперь у них было блестящее положение. Восемь побед, ни одного поражения. И оставалось сыграть всего одну встречу. Космический старт тоже стабильно выигрывал, хотя обычно с более скромным счетом. К последней встрече сезона у них тоже не было ни одного поражения. За день до матча местная газета вышла с огромной шапкой, возвестившей о предстоящей решительной встрече. Передавиться начиналось так. Завтра на муниципальном стадионе «Космический старт» встречается с лысыми орлами, бриждирами. в финальной игре за звание чемпиона городской футбольной лиги. И встреча эта имеет огромную важность для всего человечества. Репортеру, который это написал, и в дурном сне не могло присниться, насколько он был прав. На финальную встречу собралась масса народу, хотя стадион был далеко не полон. Местная газета тоже была представлена, но телевизионные студии и факс-новости давным-давно отсутствовали. Новизна этой футбольной истории быстро стерлась. Хилл пришел поздно, незадолго перед началом матча, и занял место рядом с Томкинсом, напротив отметки 50 ярдов. Агент был в несколько приподнятом настроении. «Наши парни тут разминались. Выглядят они отменно», — сказал он Хилу. «Похоже, у нас есть шанс». Нахило его энтузиазм не подействовал. «У космического старта, может, и есть шанс, а вот у меня его точно нет», — мрачно бросил он. «Сегодня состоится заседание городского совета, будут обсуждать предложение уволить меня». «Я сильно подозреваю, что предложение пройдет, кто бы тут не выиграл». «Угу», — сказал Томкинс, ничего другого ему в голову не пришло. «Не обращайте внимания на этих старых болванов!» «Смотрите, игра начинается!» Хилл пробормотал что-то про себя и снова повернулся к стадиону. Бреждира опять проиграли жеребьевку, и опять мяч вылетел за пределы стадиона после начального удара. Первый даун — идти 10 ярдов. Космический старт начал на своей отметке 20 ярдов. И тут сценарий внезапно изменился. Земляне, как всегда, строились для первого розыгрыша, но построение на этот раз было необычным по системе дробовик. Вместо того, чтобы играть сразу за центровыми, их квартербэк держался на несколько ярдов сзади. Хилл знал, что главная идея в этом построении максимально использовать скорость землян за счет пасов. Тарани бриждиров было невозможно, решили они с Дианджелесом после тщательного обдумывания ситуации. Это означало, что атаковать надо верхом. А для этого необходимо было дать квартербеку время, чтобы передать пас. Отсюда построение по системе дробовик. Мяч откинули от центра с ювелирной точностью. И принимающие землян рванули в глубину поля, легко уходя от тяжеловесных бриждиров. Как обычно, Коск Анджен разнес линию обороны, но его игроки не прошли и половины расстояния до квартербека, как он уже дал пас. Пас был длинный-длинный с тонким психологическим расчетом ошеломить Бреждиров, выиграть очки уже при первом розыгрыше мяча. К несчастью, пас оказался слишком длинным. Землянин его не достал. Хил выругался. Второй даун. Идти 10 ярдов. Снова земляне построились по системе дробовик и снова их квартербэк вовремя отослал пас. Короткий быстрый бросок к боковой линии. Результат... «Выигрыш девяти ярдов!» Трибуны одобрительно орали. Хил не был уверен, чего бриждиры ожидали в третьем розыгрыше, но в любом случае их ожидания были обмануты. Пока пришельцы все еще не пришли в себя, земляне снова атаковали длинным пасом. На этот раз пас был точным. Совершенно один, начисто оторвавшись от противника, принимающий аккуратно поймал мяч и сам прошел весь путь до лицевой и приземлил его. Ни один Бриждир не смог и пальцем до него дотянуться. Публика несколько секунд сидела в потрясенном молчании, когда игрок космического старта принял пас. Потом, когда стало абсолютно ясно, что бриждирам никак не удастся остановить противника, не избежать приземления, зрители стали хором скандировать что-то восторженное и закончили на оглушительной ноте. «Весь стадион как один вскочил на ноги бешеного пя», Впервые за весь сезон противник Коск Анжена повел в счете. За приземлением последовал хрестоматийный удар по воротам, и счет стал 7-0 в пользу космического старта. Томкин вскочил на ноги и Орал вместе со всеми, но Хил продолжал сидеть, где сидел, и мрачно посматривал на него. Сядьте, сказал он. Игра еще не закончена. Бриждиры вскоре подтвердили его слова. Как только они овладели мечом, Они уверенно начали выигрывать схватку за схваткой. Снова и снова тараня оборонительную линию землян. Космический старт, казалось. Перепробовал десяток разных вариантов защиты, но все бесполезно. Коск Анджин двигался вперед неумолимо, как паровой каток. Когда пришельцы приземлили мяч, земляне восприняли это почти равнодушно. К счастью, удар по воротам, в надежде выиграть лишнее очко, опять не получился. Тух Гайдей... Выбил множество мячей за пределы поля и даже стадиона, но он так и не наловчился попадать между вертикальными стойками. Земляне снова были в нападении, вид у них был решительный. После схватки они провели короткий пас по центру, выиграв 15 ярдов. За ним последовал технически сложный двойной пас. Результат – 12 ярдов выигрыша. После следующего розыгрыша Фулбек землян попытался пройти по центру. Его просто размазали по полю. Команда потеряла пять ярдов. «Если они поломают нашу игру в пас, нам конец», сказал Хилл Томкинсу, не отрывая глаз от поля. По счастью, квартербэк космического старта быстро отказался от мысли прорываться с мячом. Он вернулся к игре верхом, и земляне сразу начали продвигаться вперед. Через три розыгрыша они снова приземлили мяч, и снова трибуны взревели. Проигрывая уже 14-6, бреждиры опять начали ломить по центру, Но земляне, окрыленные успехом, сопротивлялись теперь пожестче. Они уверенно разгадывали маневры бреждирских атакующих и кидались на них группами. Напор Коск-Анджена ослабел. Потом и вовсе выдохся. Около отметки 50 ярдов они были вынуждены уступить мяч. Тонкинс похлопал Хила по спине. «Ну, молодец», — похвалил он. «Мы и нападающих задавили. Теперь точно выиграем». «Спокойнее, спокойнее, все не так просто», — ответил Хилл. «Нам немного повезло. Наши ребята оказались в нужное время в нужном месте. Так уже бывало. Никто же не говорит, что бриждиры выигрывают очки каждый раз, когда у них мяч. Может, и через раз, но этого недостаточно». На поле, между тем, земляне продолжали атаковать пасами. И все шло как нельзя лучше. Несколько точных бросков, и они уже были на отметке 30 ярдов на половине Коск Анджина. И тут пришельцы перестроились. Они перевели несколько игроков из старанищей группы в защиту, на перехват пасов. Они стали держать принимающих землян в паре, причем в очень необычных вариантах. Второй защитник играл далеко позади линии схватки. В тот самый момент, когда землянин уходил от первого бриждира, на него наваливался второй. «Вот этого я и боялся», — проговорил Хилл. «Не одни мы можем перестраиваться по ходу дела». Квартер Бэкземлян не обратил внимания на перемену в защите пришельцев и продолжал играть верхом, как было запланировано. Но первый же пас с 30 ярдовой отметки, ювелирно точный, был отбит защитником Бриждиров, который оказался точно там, где нужно. То же случилось после второго розыгрыша. Третий даун, нужно пройти 10 ярдов. Земляне попросили минуту, у скамейки запасных началось торопливое совещание. Когда игра возобновилась, защита Землян отказалась от системы дробовик. Теперь им нечего было бояться фантастического таранного удара бриждиров, и Квартер был в сравнительной безопасности на своем обычном месте. Мяч быстро откинули назад, и так же быстро Квартер Бэк избавился от него. За секунду до того, как его снес налетевший бриждир. Хавбек, получивший мяч на коротке, рванул влево, как бы собираясь пройти по краю. Остальные защитники бреждиров потопали к нему всей толпой, чтобы замкнуть край. Но Хавбек едва добежав до боковой, все еще за линией схватки, вдруг отдал мяч товарищу, а тот понесся вправо. Хилзо улыбался от уха до уха. Обратный ход. Бреждирам было невероятно трудно менять направление бега. Просто тяжело было на это смотреть. Землянин проскочил по правому краю до смешного легко, потом рванул вперед в окружении столбов. На них навалились все бреждиры, оказавшиеся поблизости, но нескольких заблокировали земляне, работающие попарно, а остальные так и не смогли дотянуться до быстрого и увертливого бегуна из космического старта. Беспрерывно меняя направление, он проскочил мимо всех, метнулся за лицевую и приземлил мяч. Стадион снова вскочил на ноги, и на этот раз Хилл встал вместе со всеми. Томкинс снова лучился радостью. «Ну вот, а вы говорили, что нам не прорваться». «Правильно говорил», — ответил директор. «Прорваться сквозь их линию невозможно, так что по центру нам не пройти. Лучше идти по краю, но если они вернутся к обычной расстановке, перспективы у нас невеселые». Землянин с мечом ни за что не прорвется сквозь стену атакующих бриждиров. Ни за что. Но когда они вот так рассыпаются веером, перед нами открывается пространство и можно работать. Сбить их невозможно, прорвать линию невозможно. Но проскочить между ними, когда они рассыпаны по всему полю, это за милую душу. Тем более, что в космическом старте несколько отменных бегунов. Тут толпа снова взревела. Земляне заработали еще одно очко удачным ударом по воротам. Счет стал 21-6. Но игра далеко не кончилась. В следующей серии розыгрышей защита землян действовала не слишком удачно. Мархдал Ней не надеялся только на прорывы, а пользовался и своими патентованными короткими резкими пасами. Так что противник не всегда мог угадать направление атаки и засуетился. Чтобы обеспечить прорыв, защита рассыпалась по всему полю с большими интервалами между игроками. Из-за этого линия нападающих раскрылась, несколько землян смогли обойти медленных блокировщиков бриждиров и пробиться к вартербеку. Один раз Мархдауна даже снесли, и он потерял мяч. Но успех землянам развить не удалось. Мархдаун быстро приспособился к этой тактике. Растянутая оборона землян работала очень хорошо против игры в пас, но при игре на прорыв было абсолютно бесполезно. Земляне были слишком далеко друг от друга, чтобы атаковать по двое, по трое а хорошо разогнавшегося Бриждира можно было положить только массированной атакой. С этого момента Коск Анжен остановить было уже невозможно. Марк Даун чередовал прорывы силой с игрой в пас, в зависимости от того, как строилась оборона землян. Пришельцы быстро прошли поле и второй раз приземлили мяч. В этот раз они даже попали в ворота и заработали очко. Это несколько охладило толпу на стадионе, Но нападающие землян вовсе не собирались поджимать лапки, и это сразу было видно при следующем розыгрыше. Пришельцы снова построились для защиты таранным ударом, и поэтому квартербек землян вернулся к системе дробовик. Первый пас был слишком длинным, но следующие три подряд были в яблочко, и космический старт прошел до отметки 40 ярдов на стороне Коск Анджена. Для разнообразия земляне попытались пройти на прорыв, но в результате только потеряли 6 ярдов. Потом был неудачный пас. Бросок пришелся в точку, но принимающий выронил мяч. Третий даун. Десять ярдов. По толпе пронеслась дрожь опасения. Все, кто был на стадионе, понимали, что землянам надо выиграть очки, иначе их дело пропаще. От центра мяч откинули быстро и чисто. Квартербэк землян принял мяч, неспешно продвинулся назад, чтобы удержаться подальше от накатывающей волны бреждиров, и выбрал принимающего. Он тщательно осмотрел поле, замахнулся и выдал длинный-длинный пас. Тут пахло еще одним приземлением. Землянин обошел защитника минимум на пять ярдов и уходил все дальше. И пас был не пас, а конфетка. И вот тут, когда мяч начал опускаться, бриждир защитник внезапно остановился на полушаге. Он бросил безнадежную погоню за принимающим, Оглянулся, ища глазами мяч, засек его, напружинился и... и прыгнул. Мускулатура ног бреждиров, которые выросли на планете с гораздо более сильной гравитацией, была несравненно более развитой, чем у землян. Несмотря на большой вес, любой бриждир прыгал выше любого землянина. Но до этого момента они пользовались этим преимуществом только для того, чтобы подбирать высокие пасы Марк Дална. Не веря своим глазам, Хил моргнул раз-другой, когда защитник Оск Анжена взлетел над полем минимум на полтора метра и отбил мяч яростным ударом тыльной стороной ладони. Стадион застонал. Космический старт был вынужден пробить удар с рук, и тут команда подломилась. Сначала центровой спортачил откидку... Потом попытался подобрать мяч, но только споткнулся об него и отбил еще дальше. Тут его подобрал Бреждир и выиграл 20 ярдов, прежде чем удалось уложить его на поле. На этот раз защита землян сопротивлялась больше для виду, когда Марк Даун повел свою команду в наступление, чередуя короткие пасы и страшные силы прорывы. Ровно через шесть розыгрышей мяча Бреждиры сократили разрыв в счете до 21-19. По счастью, ту Гайней снова промазал поворотом, подарив землянам очко. Когда космический старт построился на своей стороне, трибуны взорвались приветственным кличем. Но уже после первого розыгрыша стало ясно, что ребята сломались. Их квартер который до того играл просто блестяще, вдруг задергался, потеряв уверенность. К тому же бреждиры стали прыгать по всему пулю, и это добавляло ему трудностей. Однако защита от пасов фантастическими прыжками, которым позавидовал бы кенгуру, была эффективна только при определенных условиях, при точном расчете времени и отменной реакции прыгунов. Ни того, ни другого у бреждиров не было. Но все равно тактика была озадачивающая. Квартер Бэк землян никогда до этого с ней не сталкивался. Он просто не знал, как с ней справиться. Земляне добрались до отметки 40 ярдов на своей стороне, застряли там, и были вынуждены пробить с рук. Коск Анджин быстро прошел все завоеванное землянами пространство в обратном направлении и приземлил мяч. В первый раз с начала игры бриждиры повели в счете. Потом Коск Анджин еще раз прокатился по полю и еще раз протащил мяч за лицевую, когда до конца первой половины оставалось всего несколько секунд. Счет был 31-24 в пользу пришельцев. И теперь уж ни для кого не было секретом, в чью пользу наступил перелом. На трибунах стало очень-очень тихо. С озабоченным выражением Томкинс повернулся к Хиллу. «Может, мы возьмем свою во второй половине. Разрыв всего в семь очков. Не так уж и плохо». «Может быть», — сказал Хилл с превеликим сомнением. «Только я так не думаю. Инициатива за ними. Противно говорить, но, похоже, во второй половине нас просто выпрут со стадиона». «Никогда ничего такого не случится», — нахмурился Томкинс. «Представляю, как в этом случае бреждирская партия войны сможет использовать огромный счет». Тут он остановился, сообразил, что Хилл не обращает на его слова никакого внимания, он снова посмотрел на поле. «Смотрите», — сказал Хилл, указывая в сторону. «Вон там у ворот вы и видите?» «Похоже на машину торговой миссии», — сказал агент, прищурившись. «А кто из нее выходит?» Томкинс помолчал, видимо, колеблясь. «Рэмшхартней», — сказал он наконец. Дир легко выбрался из низкой черной машины, прошел несколько шагов по траве стадиона и исчез в двери, ведущей в одну из раздевалок. «Что он там делает?» — спросил Хилл. «Ведь мы его просили не приходить на матчи». «Ну да, мы советовали ему не делать этого, особенно в начале, когда настроение было слишком враждебным». «Но он ведь не заключенный. Если он хочет прийти на стадион, мы ничего не сможем с этим поделать. Не пустить его мы не имеем права». «Так почему же он вас слушался весь сезон, а теперь вдруг явился сюда?» – Нахмурился Хилл. Томкинс пожал плечами. «Возможно, он хочет увидеть своими глазами, как его сын станет чемпионом». «Возможно. Только я так не думаю, тут что-то не то». К концу перерывы опасения Хила еще больше усилились. Косканджен вышел на поле, но Рэмшард так и не появился. Он все еще сидел в раздевалке своей команды. Более того, команда Бриждиров как-то неуловимо изменилась. Он сразу это заметил, когда они построились для приема начального удара. Конечно, ничего явно бросающегося в глаза, ничего резко примечательного. Но вот атмосфера как-то поменялась. Пришельцы выглядели более расслабленными и беззаботными, как будто больше не воспринимали противника. Хилл сразу ощутил эту перемену. Он уже десятки раз видел такое настроение у других команд в других соревнованиях. С таким настроением выходит команда, твердо знающая заранее, чем закончится игра – победой или поражением. Начальный удар был слабый и неуверенный. Приземистый Бриждир принял его близ отметки 30 ярдов и направился было к лицевой – Но уже на линии 35 ярдов его встретили два стопера землян. Он выронил мяч. Толпа взревела. С секунду мяч катился по траве стадиона, к нему потянулась дюжина рук, мяч отскакивал то в одну, то в другую сторону, пока на него не упал здоровенный линейный землянин и не зажал его под собой. И тут в игре внезапно произошел еще один перелом. — Не верю глазам своим, — сказал Хилл. — Это же как раз тот шанс, что нам был так нужен. После того перехвата наша команда просто пала духом, ведь там было бы верное приземление. А теперь посмотрите на них только. Они же снова заиграли. Нападение землян выскочило на поле, сбилось в кучу, разбежалась в стороны с азартным воплем и построилось в линию. Первый даун, надо пройти 10 ярдов с отметки 28 на стороне бриждиров. Первый пас отскочил в сторону от выпрыгнувшего вверх бриждира, но со второго земляне прорвались и приземлили мяч. Счет сравнялся. На этот раз Коск Анжен оставил за собой начальный удар и разыграл мяч около отметки 25 ярдов. Марк Дал начал серию розыгрышей с паса, но кинул его так, что на месте приземления мяча не оказалось ни землян, ни вреждиров. Все были как минимум в 10 ярдах. После следующего розыгрыша должен был следовать прорыв. Но хавбек Коск Анжена как-то странно замешкался, получив передачу земля не успели среагировать и четверо из них протаранили его на линии схватки мардалун вернулся к игре но снова пас не получился Бриждирам пришлось бить с рук на трибуне Томкинс лихо хохотал он снова принялся молотить хило по спине нет вы только посмотрите не выиграть ни одного розыгрыша в серии мы их зажали а вы говорили что нас выпрут со стадиона по лицу директора промелькнула странная полуулыбка да Но говорил... Улыбка быстро исчезла. Удар был хороший, мощный удар, но нападающий землян в глубине поля принял его и пробежал с ним до отметки 50 ярдов. С этой точки землянам потребовалось всего семь розыгрышей, чтобы их квартербэк, вновь вдруг обретший спокойствие и уверенность, пронес мяч за боковую. Прыгающие бриждиры явно перестали его пугать. Он просто кидал мяч туда, где некому было прыгать. На этот раз земляне промазали по воротам, потеряв добавочное очко. Но расстраиваться из-за этого никто не стал. Счет был 37-31. Земляне снова вышли вперед. Так они и остались впереди. Не успел Косканжин разыграть мяч, как пас давно перехватили, в первый раз за весь сезон. Естественно, за перехватом последовало приземление. После этого бреждиры немного оживились, они прошли три четверти расстояния по полю, но застряли, как только приблизились к воротам. В конце серии у отметки 20 ярдов лучший бегом Бриждиров поскользнулся и упал за линией схватки. Земляне немедленно подхватили мяч и снова заработали очки. Так оно и шло теперь уже до конца матча. Окончательный счет был 56-31. Если кого и выперли со стадиона, то вовсе не ту команду, которую предсказывал Хилл. Томкинс был в восторге. Разумеется. Прорвались! «Я же говорил, что мы прорвемся!» «Отлично! Просто отлично! Мы их умыли!» «Это уж точно!» «Партия войны теперь сникнет, их просто все засмеют!» Он снова ухмыльнулся и похлопал хило по спине, но Хил только помощился и угрюмо посмотрел на агента. «Тут что-то не так. Если бы Бриждиры играли весь сезон так, как сегодня во второй половине, они бы не дошли до финала. Там что-то такое произошло в раздевалке во время перерыва но ничего не могло стереть улыбку с лица Томкинса. «Нет-нет», — сказал он. «Все из-за потери меча. Вот тогда все и случилось. Они потеряли уверенность, а потом и вообще скисли. Только цеплялись за то, что удалось сделать, и все. Так часто бывает». «С хорошими командами так не бывает», — возразил Хилл. Но Томкинс уже не слушал его. Томкинса просто не было. Он уже пробирался сквозь толпу, Только раз оглянулся и крикнул, что скоро вернется. Хилл нахмурился и снова повернулся к стадиону. Зрители быстро расходились. Директор постоял несколько секунд, все с тем же озадаченным видом. Потом он вдруг перескочил через низкий заборчик вокруг поля и пошел по траве. Он быстро пересек стадион и спустился в раздевалку гостей. Бриждиры переодевались в угрюмом молчании и один за другим выходили к аэробусу, который должен был отвезти их в торговую миссию. В углу комнаты сидел Рэмшард Ней. Он кивком поприветствовал Хила. А, директор Хил, как вам понравилась игра? Жаль, что наши полумужчины проиграли последнее испытание. И все же они прилично играли, как вы думаете. Хил не стал отвечать на вопрос. Давайте не будем насчет проигрыша, Рэмшард. Я, может, и дурак с виду, но не настолько. «Возможно, никто на стадионе и не догадался, что тут происходит, но я-то знаю. Вы не проиграли матч, вы его сдали, намеренно. Я хотел бы знать, почему». Рэмчхарт несколько долгих мгновений смотрел на Хила, Потом медленно, очень медленно встал со скамейки, на которой сидел. Лицо его было замкнуто и ничего не выражало. Но глаза в тусклом свете блестели. И вдруг сообразил, что кроме них в раздевалке никого нет, потом вспомнил о невероятной силе Бриждиров и торопливо шагнул назад, подальше от пришельца. «Вы сознаете, конечно, что обвинить бреждира в нечестном поведении — серьезное оскорбление?» — вопросил Реймшхарт. Он еще раз внимательно посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что они одни в раздевалке, потом снова шагнул вперед и вдруг широко улыбнулся. Директор опять отступил и чуть было не растянулся, споткнувшись о шкафчик. Но здесь, разумеется, не может быть и речи о чести или бесчестии», — продолжил пришелец. «Честь — это слишком большое слово для игры полумужчин. И потом, в тех правилах, что вы нам дали, нигде не сказано, что участники должны». Тут он запнулся. «Что не должны, скажем так?» играть в полную силу Хилл толкнул шкафчик и чуть ли не заикаясь забормотал но но, но есть же неписанные правила Т это традиции это это просто неспортивно так себя вести рэйнчхард все еще улыбался для бриждира неписанное правило это нонсенс противоречие в терминах как вы сказали бы ну но, но почему спросил хилл «Вот этого я не понимаю. Все мне говорят, что ваша культура мужественная, построенная на конкуренции, очень гордая. Почему же вы сдали игру? Зачем представлять себя в таком нелепом свете? Почему?» Рэм издал какой-то странный, булькающий звук. Если бы он был человеком, Хилл сказал бы, что он подавился. Но тут подумал, что пришелец, скорее всего, смеется. «Земляне меня забавляют», — наконец выговорил Бриждер. Вы влепите целой культуре какой-то ярлык и думаете, что в результате вы понимаете эту культуру. А если кто-то не согласен с вашей оценкой, вы испытываете шок. Простите меня, директор Хилл, но разные культуры никогда не бывают вот такими упрощенными. Они представляют собой очень сложные механизмы. Такие слова, как «гордость» и прочее, не вполне охватывают суть Бреждира. Конечно, мы горды, это верно. У нас очень развит соревновательный дух. Это тоже верно. Но мы еще и разумны. И наши ценности достаточно гибки, чтобы адаптироваться к меняющейся ситуации рейнш снова остановился на какое-то время и внимательно посмотрел на Хилла, потом, видно, решил, что стоит продолжить. «Этот ваш футбол — хорошая игра, директор Хилл. Я вам уже это говорил, и я это... серьезно. На нее приятно смотреть, это прекрасное упражнение для ума и тела. Но это всего лишь игра». Соревноваться в игре, разумеется, очень важно. Но есть и другие соревнования, более крупные и более важные. И я достаточно сообразителен, чтобы отдавать приоритет именно таким важным играм. Сегодня я получил известие о том, как используются победы Коск Анжена на Брешум. Ваш друг из отдела по связям с внеземными цивилизациями сказал вам, наверное, что я считаюсь одним из лидеров партии мира среди бриждиров. Если бы это было не так, меня здесь не было бы. Никто из наших противников не соглашался работать с землянами. Они считают их животными. Естественно, Я сразу же приехал на стадион и сообщил нашим полумужчинам, что они должны проиграть. И они, разумеется, подчинились. Они также понимают, что бывают соревнования поважнее, чем футбол. Итак, мы проиграли. Но мы выиграли. Наши противники на Брешун не вынесут этого унижения. На следующих великих выборах многие от них отвернутся. А я и другие мои товарищи в миссии мы выиграем. Выиграют все бреждиры. Все верно, директор Хилл. Все так же улыбаясь закончил Рэмшхарт. Мы, брешдиры, сильны соревновательным духом. Но соревнования в господстве над миром важнее футбольной игры. Хилл и сам уже улыбался, потом он рассмеялся. «Да, конечно», — сказал он. «Подумать только чего мы только не придумывали. Как не ломали голову, все изобретали стратегию, чтобы одержать победу. А нам стоило лишь сказать вам, что происходит» и он снова рассмеялся. Реймшхард хотел что-то добавить, как вдруг дверь в раздевалку распахнулась и вошел Томкинс. Он все еще радостно улыбался. «Я так и думал, что вы здесь, Хилл», сказал он. «Вы все еще пытаетесь расследовать заговор, не так ли?» Он хохотнул и подмигнул Реймшхарду. «Да нет», — ответил Хилл. «Это я так, с потолка. Дурацкая теория. Конечно, все из-за потери меча и произошло». «Конечно», — сказал Томкинс. «Рад это слышать. И еще у меня для вас хорошие новости». «Какие еще новости? Что весь мир спасем? Это, это замечательно, но все равно меня сегодня выгонят с работы». «Ничего, без работы не останетесь», ответил Томкинс. «Я именно поэтому и зашел. У меня есть для вас работа. Предлагаем вам перейти в отдел по связям с внеземными цивилизациями». Хил недоверчиво глянул на него. «Бросьте! Какой из меня агент?» Причем тут внеземные цивилизации? Я же ничего не знаю. Я всего лишь местный бюрократ, чиновник от спорта. Что я там буду делать с вашими внеземными цивилизациями?» «Спортом заниматься», — ответил Томкинс. «С самого начала этой бреждирской эпопеи нас засыпали заявками о других внеземных миссий и дипломатических представительств здесь, на Земле. Все тоже хотят попробовать». Так что мы организуем целую программу, чтобы укреплять добрую волю ну и все такое. Разумеется, ваш оклад будет удвоен. Хилл подумал о том, с какими трудностями ему придется столкнуться. Спортивная программа для пары десятков типов пришельцев и все такие разные. Дичь просто. Потом он подумал о деньгах, которые ему будут за это платить. И еще он подумал о городском совете космопорта. «Что ж, неплохая идея», — сказал он. «Но я вот что хочу спросить. Мы как-то говорили о системе невесомости, которую вы обещали космопорту. Это вы тоже можете передать в мое видение?» «Конечно», — ответил Томкинс. «Тогда я принимаю ваше предложение». Он оглянулся в сторону Реймшхарда. «Хотя, вполне возможно, я и пожалею об этом» когда увижу, на что бреждиры способны на баскетбольной площадке.